Глава девяносто шестая. Значит, соображал Крис, вот как обстоят дела. Джонни Гюндузу удалось скрыться. Блодный сын вернулся под защиту могущественной семьи. Осталось выяснить, летал ли он в последнее время в Англию. Маленькая прогулка по аллее воспоминаний. Только под каким именем и с каким лицом. Джонни мог летать туда обратно, сколько ему вздумается. В аэропорт Крис попал с большим запасом времени и с удовольствием взял в Старбаксе тройной шоколадный маффин. Не надо бы, конечно, чистые калории. Но эта мысль пришла в голову только когда он уже надкусил маффин. Кто-то обращается к Крису по-английски. У вас свободно? Крис жестом показывает, что место не занято. Взгляда он не поднимает, пока до него не доходит, что голос ему знаком. Ну, конечно. Конечно, подняв голову, Крис кивает. Добрый день, Рон. Добрый, Крис, отвечает, усаживаясь Рон. В одном маффине 450 калорий, представляете? Вы за мной следите, Рон? спрашивает Крис. Надеетесь что-то высмотреть? Нет. Мы Вы ещё вчера прилетели, сынок, отвечает Рон. Мы? Подходит Ибрагим с подносом. Он кивает Крису. Какая удачная встреча, старший инспектор. Нам говорили, что вы здесь. Рон, я не знал, как попросить растворимый кофе, поэтому взял нам по карамельному фрапучино. Спасибочки, Айп, говорит Рон и берёт свою чашку. Не знаю, стоит ли спрашивать, что вы оба здесь делаете, говорит Крис. Это если вас двое. Может быть, Джойс обходит duty free Одни и мы, парни, заверяет его Рон. Решили потрехнуться на Кипр. Прекрасный способ сдружиться, поясняет Ибрагим. У меня никогда особо не бывало близких друзей среди мужчин. Да и женщин тоже. И на Кипре я не бывал. Элизабет дала нам инструкции, говорит Рон. У неё есть здесь знакомый и знакомого знакомого, вот мы и прилетели. Может, узнали тоже, что и вы? Очень влиятельное семейство. Подхватывает Ибрагим. Джонни очень легко было скрыться, сменить личность. Пропал без следа, как призрак. Добавляет Рон. Зубастый призрак. Уточняет Крис. Он отодвигает от себя маффин. Уже отъел половину. Это сколько? Двести двадцать пять калорий. Если выход на посадку далеко от Starbucksа. Он часть растрясёт по дороге. И в самолёте есть не будет. Мы слышали, вы видались с папашей Джонни? подаёт голос Рон. Что-нибудь узнали? От кого слыхали? интересуется Крис. А это важно? спрашивает Рон. Крис пожимает плечами. Неважно. Он знает, где Джонни, но даже Элизабет этого из него не выжмет. Мужчины кивают. Вот Джойс могла бы Добавляет Крис, и все снова кивают, на этот раз с улыбками. Вы не часто улыбаетесь, старший инспектор, говорит Ибрагим. Ничего, что я об этом говорю, просто отметил. Позволите и мне кое-что отметить, спрашивает Крис, соображая про себя, что Ибрагим прав, и не желая об этом думать, не здесь и не сейчас. Если у Элизабет имеется знакомый знакомого знакомого, почему ее здесь нет? Зачем посылать старский хача, когда с той же работы могли справиться Кегни и Лейси? Старский хач, отлично, радуется и Брагим. Я буду хач, он более методичен. Объявляют посадку, и все трое собирают свои вещи. Крис видит, что Рон взял с собой трость. Впервые вижу вас с тростью, Рон. Рон пожимает плечами. Скользко и без очереди пропускают на посадку. Так где же Элизабет и Джойс? – спрашивает Крис. Или мне лучше не знать? Лучше вам не знать, соглашается Ибрагим. Потрясающе! – ворчит Крис.